Глава вторая. Красная заря. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Мраморное море. Остров Христа. Императорская резиденция. Квартира их величеств. 15 февраля 1921 года. Кровавое злое солнце поднималось над горизонтом, сверкая огненными сполохами на поверхности моря. Мы, обнявшись, стояли у окна, глядя на эту фантасмогорию Точнее, я обнимал свою женщину, вдыхая аромат ее волос, а она вся отдалась моим объятиям. Видимо, ветер и мороз усилятся. Маша кивнула, поежившись. Как думаешь, война все-таки будет? Мне очень не хотелось говорить на эту тему, но вопрос задан. Будет. Почти неизбежно. Неизбежно? Или что-то можно сделать? Пожимаю плечами. Мы на дипломатическом уровне делаем все возможное. Но, сама понимаешь, они не могут не видеть усиленную переброску наших войск и припасов на Дальний Восток. Ускоренное строительство и расширение железных дорог аэродромы, подготовка к расселению миллионов переселенцев в Приморье и в манжурию Все это они видят. В связи с этим среди элит в Токио идет усиленное брожение, и один бог знает, что у них там в голове. Может произойти все, что угодно. Наша разведка, конечно, не дремлет, но... Нет, войны я не хочу решительно. Я ее очень-очень не хочу. Но насколько могу, сильно к ней готовлюсь. Пока мы демонстрируем японцам оборонительный характер наших приготовлений. Укрепрайоны, крепости, форты. Но и развертывание наших наступательных сил мы скрыть никак не можем. Бронетехника, бронепоезда, артиллерия, авиация. Да, преимущество в технике на нашей стороне. Одних дальнебомбардировочных дивизий там целых три, не считая всего остального. При том, что у японцев толком авиации-то и нет. Значит, небо, безусловно, за нами. Но ведь море, конечно, останется за ними. А значит, что подвоз на континент войск и прочего снабжения они смогут осуществлять беспрепятственно, опасаясь лишь нашей авиации. Радиус действия которой весьма ограничен. Дух японцев очень высок, а плечо поставок ничтожно. В Токио это прекрасно понимают и могут рискнуть, пока мы не усилились настолько, чтобы британцы их поддержат да и американцы частным образом. А нам придется все требуемое возить по одноколейной дороге Транссиба за многие тысячи километров из Европы. Мне за последний год не раз приходилось общаться с Хирохито. Они действительно полны решимости воевать. Наше усиленное продвижение на Дальний Восток их определенно пугает. Они понимают, что с каждым днем наши позиции там усиливаются. Плюс Манчжурия, опять же. А это значит, что там... Все громче звучат голоса сухопутной партии, призывающей пока не поздно нанести России решительное поражение и продиктовать нам новые условия мирного договора, жестко ограничив наше присутствие в регионе и наше развитие там. Понятно, что сейчас мы готовы к войне куда больше, чем 17 лет назад, но я внутренне грустно усмехнулся. Я уже настолько освоился в этом времени, что фраза «17 лет назад» у меня возникло совершенно автоматически. И не имеет значения, что в реальности я здесь всего лишь четыре года». Словно прочитав мои мысли, императрица возразила. «Но ведь преимущество сил на нашей стороне. Чего ты опасаешься и почему так напряжен?» «Трубровь». «Да, в целом, на первый взгляд, преимущество на нашей стороне. Но война там мне в ближайшие несколько лет не нужна. Совершенно не нужна. Ближайшие два года будут очень трудными для нас». Засуха приведет, да и уже приводит, к общественному напряжению в Центральной России, Малороссии, Поволжье и на территориях Южного Приуралья. Впереди проблемы с урожаем и все с этим связанное. А если еще и война? Ладно, если быстрая и победоносная, но на быструю войну с Японией я рассчитывать не могу. Да и вообще война в период потрясений внутри страны мне совершенно не нужна. Может, полыхнуть так, что мало не покажется. Маша помолчала, глядя на восходящее красное солнце. Ты видишь признаки волнений возможной революции? Хмуро поглаживаю усы. Волнение, радость моя, возможно всегда и по любому поводу. В моем будущем всякие майданы случались по поводам совершенно ничтожным и пустяковым. Были бы деньги у организаторов и отсутствие твердой воли и решимости у власти. Императрица кивнула. Да, я помню, ты рассказывал. Но твоя же власть сейчас практически абсолютно. Революционные прочие антигосударственные структуры ты извел или взял под контроль. Вряд ли эти марионеточные клоуны из Госдумы пойдут против твоей воли. Ты популярен в народе и, что важно, в армии. Чего ты опасаешься? Морщусь. Я не так, чтобы опасаюсь, но это лишняя помеха. Безусловно, мои спецслужбы отслеживают ситуацию и либо берут под контроль организаторов, либо отправляют их отдыхать на три хлеба но полыхнуть может и стихийно новые разины и пугачевы не будут сейчас очень нестат война на двух фронтах на внешнем и на внутреннем чревата самыми неприятными последствиями для государства И внутри власть покажется неустойчивой да и внешним игрокам это будет сигнал активизировать подрывную деятельность. не случайно в россии всякого рода революции прочие мятежи, происходили именно в период неустойчивости центральной власти. Стрелецкий бунт, выступление декабристов, так называемая «Первая русская революция» возникли не вдруг. Россия только-только начала набирать силу в противостоянии с Японией. А тут — бац! — революция. Про февральские и октябрьские революции я уж молчу. Да, две последние мне удалось местами предотвратить, а местами купировать — Да, я как-то с грехом пополам вывернулся из кризиса земельного предела, но половина европейской части империи сейчас столкнется с засухой. Наши меры облегчат ситуацию. Я надеюсь, голода в полной мере не случится. Однако общество будет в большом напряжении. Наша империя на три четверти состоит из крестьян. Окрайные империи неустойчивы. Туркестан, Ромея, Финляндия, Галиция та же, будь она неладна, зараза. А тут война еще. Так что, да, я несколько напряжен. Но твой ведь граф Суворин держит общественное мнение под контролем. Пожимаю плечами. В городах, особенно столицах, да. То есть основные точки возникновения возможных революций мы контролируем. Но беда в том, что деревня газет не читает, несмотря на все старания Суворина. Все наши пропагандистские потуги уходят на самокрутки. да. Наши рассказы о Ромее обетованной, волшебном Туркестане, Золотой Сибири и прочем Дальнем Востоке находят своего потребителя. Да и в крупных промышленных центрах требуется все больше рабочих рук. Но крестьяне крайне консервативны. А слом привычного уклада в деревне самым решительным образом пошатнул их устои. Маша хмыкнула. «Ты же сам всегда мне говорил, что революции случаются в столицах». А деревня может дать только бунт, который можно подавить войсками. Грустно киваю. Да, в теории это так. Но война почти всегда становится катализатором какого-то напряжения в обществе. Сначала, да, патриотический подъем, но затем наступает усталость. Очень сомневаюсь, что война с Японией станет легкой и быстрой прогулкой. А тут еще и засуха, грядущие продовольственные карточки, плавающие солнце и прочие прелести... Если уж в провинции полыхнет, то мало не покажется. Ты сама знаешь, какое напряжение в деревне после земельного передела. Ведь довольны далеко не все, мягко говоря. Да, фронтовое братство вроде бы держит ситуацию на местах под контролем, но засуха обострит все противоречия. Конечно, мы так или иначе подавим любое выступление, но... Господи Боже, за что мне это все? Тяжелейший семнадцатый год, восемнадцатый, когда я чуть не подох с этой пандемией, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый. Годы войны, катастроф, смуты, непростых реформ, революционных настроений и управления сознанием масс. И не только в России, но и в Европе, и в мире в целом. Электростанции, заводы, дороги, паровозы и вагоны, боевые корабли и пароходы, самолеты и танки. Тысячи и тысячи тракторов. Постоянные переговоры с сильными мира сего. Мог ли я в своем 2015 году мечтать о таком? Однозначно нет. И не хотел бы. Не то что мечтать, но я бы отдал все, что у меня там было, чтобы не попадать сюда. Только вот забрал бы с собой в будущее Машу и всех моих детей. Но кто же мне даст? Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Мраморное море. Остров Христа. Императорская резиденция. Кабинет его всевеличия. 15 февраля 1921 года. Война войной, обед по расписанию. Именно так. Именно логистика определяет победителя. Если у тебя более многочисленная армия, если у тебя намного больше танков, пушек и самолетов, то ты, безусловно, крут. Но если они останутся без горючего, боеприпасов, запчастей, без питания для личного состава, то много твоя армия не навоюет. Катастрофа лета 1941 года в СССР тому яркий пример. Что толку от того, что у тебя танков больше, чем у всех стран мира вместе взятых, если у твоих войск нет горючего и боеприпасов? Тысячи, если не десятки тысяч советских танков – были брошены своими экипажами на дорогах войны именно потому, что обвалилась логистика, исчезло всяческое снабжение войск, а танк — это не пехотинец, который может идти даже голодным. Тут призывы к морально-волевым и напоминания о присяге ничем не помогут. Танкисты соляру не родят. А значит, танк никуда не двинется. Я уж не говорю о боеприпасах Таким же примером логистической катастрофы служит русско-японская война 1904-1905 годов, когда Россия, имевшая намного более сильную и многочисленную русскую императорскую армию, проиграла войну более слабой в этом отношении Японии. Несмотря на весь героизм нашего солдата. Армия-то большая, но она в европейской части империи, а на Дальний Восток ведет лишь одна железнодорожная линия, большей частью одноколейная. Что требовало делать частые остановки и пропускать на станциях встречные эшелоны? И пусть наш генштаб и сумел удивить японцев, отправляя составы только в одну сторону и не возвращая поезда назад, что позволило вдруг нарастить пропускную способность дороги в два раза. Но, во-первых, так долго продолжаться не могло. Ведь прибывшие на Дальний Восток паровозы и вагоны нужно было куда-то девать, во-вторых, даже этой удвоенной пропускной способности железных дорог все равно не хватило, поскольку у японцев транспортное плечо было несравнимо, просто невообразимо короче. Они полностью владели морем и могли через порты снабжать свою армию всем, чем только потребуется. И я не мог не задумываться над этим. Маршал Тривульсо сказал 400 лет назад, что для войны нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Это так, но не совсем. Деньгами на фронте можно разве что печку топить, ведь деньгами в чистом виде не постреляешь, деньгами солдат не накормишь и баки танков деньгами не заправишь. а Все, что нужно для ведения боевых действий, следует еще произвести на заводах, вырастить в полях и на место этих самых боевых действий доставить. Вовремя и в достаточном количестве. «Уж я, как человек, прошедший русско-японскую и великую войну здесь и вторую чеченскую там, знаю это не понаслышке». Я разбирал доклады, доклады и отчеты. Мы готовились. Придет весна, и все увидят, кто и где, извините за выражение, деньги-мусор, просто мусор, ничтожные бумажки. Их совершенно не жаль. Но там, где русский флаг был поднят, он спускаться не может». А где был сброшен неприятелем, он будет поднят вновь. Так было, так есть и так будет всегда. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Томская губерния. Новый Царьград. Учебный центр сил специальных операций. 15 февраля 1921 года. Граф Слащев смотрел на художество выпускников. Нет, ничего критического особо, сказать было нельзя. Бойцы знали свою работу и свое дело. Особый интерес у графа вызывали птенцы гнезда Ямцова. Направленцы экспедиции службы егермейстра двора, откуда в имперскую службу специальных операций отправляли опытных охотников, которых уж тут переучивали на снайперов. Прямо скажем. Охотники были лучшими из лучших, такими, для которых белку в глаз вообще не было проблемой. А уж в учебном центре ССО их учили на совесть, хотя и приходилось преодолевать обычный скепсис охотников к всякого рода дисциплине и прочим уставным строгостям. Они где люди вольные, но ССО повидала и переломала и не таких. Всяко было. Но, если говорить на чистоту, то Эсед знала свое дело. По всей империи собирали охотников, особенно из числа молодых. Для многих из них, конечно, зачисление в армию единства было довольно большим удивлением, ведь официальная эссет вербовала именно охотников для ловли диких зверей для зоопарков империи и для прочих нужд, однако от предложенных договоров с армией отказывались немногие. Уж очень было хорошим жалование и прочее довольствие. А к снайперам, не считая умения точно стрелять, требования были вполне умеренными. Да и служение империи нынче в чести. Почему бы и не послужить? Чай не на фронт, война-то закончилась. Ну, как бы да, как бы. Текст Виталия Сергеева. Вашингтон, округ Колумбия, сша 15 февраля 1921 года. Кальвину Кулиджу, 29-му вице-президенту Соединенных Штатов Америки. Дорогой Кальвин, позволь еще раз выразить мои искренние соболезнования по поводу избрания тебя на пост вице-президента Соединенных Штатов. После утверждения 6 февраля Конгрессом итогов голосования коллегии выборщиков осталось совсем немного до дня, когда ты примешь у меня нелегкую ношу этого поста. Дай бог срок твой будет столь же беззаботен, как и первые мои семь лет в этой должности, и тебе не придется принимать на себя всю тяжесть и неопределенность выпавшего мне бремени. Сегодня, в день 101-го столетия Сьюзен Энтони, я открыл у Конгресса памятник ей и ее соратникам Лукреции Мотт и Элизабет Кэдди Стэнтон. Эти три валькирии сделали не меньше, чем русский император Михаил и императрица Мария для того, чтобы наши времена изменились. Знаю, что ты горячо поддержал их дело в части женских избирательных прав. И я, насколько успел, способствовал ему. Но ушедший год показал, что если уж они теперь с нами равны, то занимать государственный пост могут не иначе, как занимаем его мы. Только воля американских избирателей решает, кто и в каком порядке правит Америкой и никакие записи в книгах рождений или заключения браков, полномочий правительства не порождают. Когда сменишь меня, позабудься о том, чтобы установленный сегодня монумент оставался у входа в Сенат, как постоянное напоминание об этом. Сегодня я окончательно перенес свои вещи в Белый дом, и не имею возражений, чтобы ты переезжал в кабинет председателя Сената и осваивался. Обживайся там основательно». Сенатское место для нас постоянно, а место рядом с президентом может быть кратковременно. Твой предшественник Томас Райли Маршал. Томас Маршал в соответствии с действующей тогда редакцией Конституции США 1787 года, статья 2, раздел 1, исполнял обязанности президента США в последние месяцы президентских полномочий Вудро Вильсона. Но должность у него оставалась прежняя. 28 вице-президент САСШ. Имперское единство России Ромеи. Российская империя. Томская губерния. Новый Царьград. Учебный центр сил специальных операций. 15 февраля 1921 года. Учебный центр сил специальных операций. На отшибе того отшиба, коим сейчас все еще был и сам Новый Царьград, бог знает где у самого черта на куличках. Но сотни и сотни снайперов проходили именно здесь подготовку. Впрочем, многим из них к здешнему климату не привыкать. Сибиряки и дальневосточники, те, кто из центра России все больше готовились для Европейской или Южной войны. Империя велика. «Везде снайперы нужны. Элита. Это вам не халеные части лейб-гвардии. Один такой боец целой сотни стоит. Без парадной показухи дождется своего мгновения и все. Да, часто выглядят они не так, чтобы очень, но...» «Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства». 15 февраля 1921 года. Граф Суворин склонил голову. «Через минуту мы начинаем эфир, государь». «Да, минута. Всего одна минута. Как воспримут мою речь мои подданные? Ведь после того, как сбылись мои предсказания относительно грядущей пандемии американки, слушать меня будут более внимательно, и доверие к моим словам будет куда большим». Да и, грубо говоря, я сейчас весьма в авторитете у народа. Тут Маша, конечно, права, на все сто процентов. Но не породить ли это панику? Опять массово пойдут все эти идиотские слухи и шепотки о том, что мы с Машей или кто-то из нас — посланники преисподней. Опять начнут голосить, что грядет конец света, и что Великая Засуха — это первый предвестник апокалипсиса. Ведь сказано в Писании... Ибо сказано в Откровениях Иоанна Богослова, что грядут четыре всадника апокалипсиса. Всадник на белом коне олицетворяет чуму, на рыжем воплощает собой войну, на черном коне — голод, а на коне бледном — смерть. Грядет страшный суд. Что из этого еще не сбылось с точки зрения верящих в это все? Чума в виде пандемии американки была. Голод грядет. А если еще и война, то... Опять же, мы с Машей виде антихриста и вавилонской блудницы, но вот уже пять лет беспокоим воспаленные, больные на голову умы. Юродивых у нас всегда хватало. А Россия — страна все еще аграрная, крестьянство наше темное и суеверное. Если даже война на Дальнем Востоке их напрямую не коснется, то вот засуха и перспектива голода затронет десятки миллионов крестьян. И, прости Господи, черт его знает, как оно может повернуться». Кивок министра информации. Загорелось табло эфир. Вот и все. Верные мои подданные, четыре года мы готовились исполнить пророчество, которое явило мне Пресвятая Богородица Пречистая Дева Мария. В прошлый раз, в 1918 году, я рассказал вам не все. Я не хотел смущения в умах, не хотел паники, безудержного роста цен на все. Не хотел, возможной гражданской войны. Поэтому тогда, в прошлый раз, я рассказал лишь о предстоящей страшной пандемии американки, которая охватит весь мир. Тогда, три года назад, многие не поверили моим словам. Более того, европейская и американская пресса позволяли себе ехидные комментарии на сей счет. Где теперь эти писаки? Маловеры были посрамлены. Но человечество заплатило за это неверие высокую цену. По разным данным, погибло от 30 до 70 миллионов человек по всему миру. Россия же с нашей слабой медициной и всяческими суевериями должна была заплатить еще более страшную цену. Но Пресвятая Богородица смилостивилась и явила миру, явила нашему богоспасаемому народу свое пророчество, предупредив нас об этом испытании. Мы, наша империя, сделали все, что могли на тот момент. И даже больше. Да, в России и Ромео немало людей погибло от пандемии, но миллионы моих верных подданных, которые должны были умереть, выжили. Еще миллионы должны были погибнуть от вспыхнувших затем эпидемий чумы, брюшного и сыпного тифа холеры. Эти эпидемии, благодаря нашему Министерству спасения, нашей медицине, нашим врачам, фельдшерам, сестрам и братьям, милосердия, удалось предотвратить... «За что им земной поклон от всей нашей благословенной империи?» Я сделал паузу и отпил воды из стакана. «Верные и любимые мои подданные, с тяжелым сердцем обращаюсь я к вам сегодня. Наступил тот день, приход которого я оттягивал всеми возможными способами, и к которому мы все, вся империя наша, готовились, даже не зная этого. Грядет новое испытание, которое коснется многих из нас». Когда-то, как сказано в Ветхом Завете, пророку Моисею было явлено, что предстоят три тучных года, а за ними последуют три худых года. Тогда государство сумело подготовиться, и страна избежала массового голода. Мы тоже три года готовились к этому дню, делая все необходимые запасы, регулируя снабжение, устанавливая законы и правила, которые не всем нравились, но выбора у империи другого не было». В горле пересохло, но пауза была не нужна. Я не мог позволить себе закашляться в этот момент. Многие заметили, что в предыдущем году осенью было мало дождей, а этой зимой выпало мало снега, весной будет еще хуже, а летом во многих губерниях наступит жестокая засуха. В части мест погибнет весь урожай, и если бы не любовь Пресвятой Богородицы к народу нашему, то начался бы страшный голод. За кусок хлеба брат пошел бы на брата, сын на отца, и все отечество наше погрузилось бы во тьму и кровь. Не случайно на наших знаменах появилась звезда Богородицы. Пресвятая Дева вела нас к победам. Она спасала нас прежде, и верю, что мы и впредь будем достойны ее заступничества. Мы готовились три года. Созданы более чем достаточные запасы продовольствия. Они распределены по всем губерниям, Когда наступят трудные дни, каждый из нуждающихся будет получать установленную норму продуктов на каждого члена семьи. С этого момента цены на хлеб, молоко и основные товары устанавливаются правительством. Все аграрные кредиты замораживаются с отсрочкой платежа на два года. Все долгосрочные казенные договоры с аграриями на поставку своей продукции осенью переносятся на следующий год. Правительство и Министерство спасения объявят сегодня перечень губерний, в которых риск потери урожая наиболее велик. Империя не допустит голода. Мы не допустим хаоса и паники. Империя позаботится о каждом. Верьте мне. Верьте мудрости нашей власти. Верьте в Господа Бога нашего. Молитесь Ему и Пресвятой Богородице. Мы справимся с этим испытанием. Справимся все вместе. Я верю. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Москва. 16 февраля 1921 года. За окном лимузина мелькала суета новой Москвы. Строительство нового города продолжалось, хотя некоторые основные высотки уже господствовали над московскими холмами, возносясь ввысь над изгибом реки, гордо взирая на виднеющийся залужниками старый город. Да, Москва строилась, и если в старом городе, исполняя высочайшее повеление, дома и улицы в историческом центре старались просто отремонтировать и облагородить, то здесь, на Воробьевых горах, стройка шла самым натуральным образом во всех смыслах этого слова. Шутка ли? На пустом месте возвести целый город? Впрочем, тайной коммерции советник, купец первой гильдии, господин Борис Филиппов, без особого интереса глядел на проплывающий за окном новострой. Он часто ездил здесь, курсируя между своим особняком в старом городе и своей конторой в Новой Москве. Конечно, такие поездки были неудобны и отнимали много времени, но за всяким делом присмотр нужен. А в лимузине было много всего всякого, что могло ему понадобиться и дома, и в конторе. Не на аэротрамвае же это все возить в самом-то деле. Шуховская башня проплыла мимо авто. Филиппов лишь вздохнул, вспоминая события осени 1918 года, когда на башне этой случилось обрушение, и на ней застряли десятки людей из числа монтажников самого господина Шухова, баронессы Мостовской, теперь уже официальной матери старшего внебрачного сына императора Михаила. И главное для него самого, разумеется, главное, там застряла его жена Любушка Голанчикова-Филиппова, Господи Боже, какие страшные часы провел Борис Андреевич, стоя день и ночь у подножия башни, в полной безнадежности вглядываясь в туман облаков. И страшно подумать, что пережила Люба там, в небе. Впрочем, нет, ни не в небе. Небом профессиональную военную летчицу подполковника Любовь Голанчикову не удивишь. А именно на разрушенной конструкции башни, когда нет ни воды, ни еды, когда вокруг лишь ветер и мороз, Лишь бесконечная мгла. Все тогда закончилось хорошо. Государь высочайше дозволил отчаявшемуся Филиппову принять личное участие в спасательной операции на дирижабле. Все были спасены, а Любушку Борис Андреевич лично снял с этой проклятой башни. Теперь дорогая подарила ему наследника. И один из богатейших людей России был вполне счастлив. Но башня эта проклятая все время напоминала ему о мрачных событиях тех дней. Так что он позаботился о том, чтобы из окон его конторы в Новой Москве Шуховская башня была не видна. От неизбежной тряски движения с роскошного дивана сползла на пол лимузина газета. Филиппов поднял и вновь пробежал глазами передовицу. «Речь, государь, о предстоящем испытании и о пророчестве Богородицы». Что ж, а ведь Михаил II действительно что-то такое знает. Слишком уверенно он себя ведет и часто совершенно нелогично поступает. И, как правило, потом оказывается, что поступил он мудро, не послушав советников с разных сторон, а поступив по-своему. Сколько смешков, правда, очень очень тихих, звучало в высшем обществе и купеческой среде по поводу его пророчеств Богородицы тогда, в том далеком уже сейчас, в XVIII году. Даже пошел упорный слух среди купечества, что император тронулся умом, и всей их честной компании вновь следует готовиться к тому, что произойдет вот-вот дворцовый переворот, и нужно заранее быть готовыми к играм, ценам и наличиям товаров на полках. Но переворота, вопреки ожиданиям затаивших злобу злопыхателей, не произошло. А вот пандемия американки как раз и произошла. И те, кто вовремя сообразил, что к чему – сумел нажить хорошие барыши на этом деле. Да и сам господин Филиппов тоже не прогадал, в том числе и послушав свою Любушку, которая многократно лично общалась с Михаилом II и считала его без сомнения гением. Вот и теперь новое пророчество. Засуха и голод. И кому, как незерновому королю России, что-то понимать в перспективах этого дела? Теперь понятно, почему, вопреки обычной довоенной практики, государь препятствовал вывозу зерна из России. Нет, поначалу поводом было то, что послевоенной стране нужно прийти в себя и что голод смертельно опасен для стабильности государства и всей торговли. Потом поводом стала земельная реформа, при которой также возможен голод и волнения В общем, государственная монополия на вывоз зерна, введенная еще весной 1917 года, так и не была отменена. Нет, конечно, само правительство этим не занималось. Император старался не множить чиновников без меры. Но, во-первых, были введены квоты на экспорт. Во-вторых, вводились пошлины на экспорт непереработанной продукции. В-третьих, сама эта непереработанная продукция при экспорте облагалась пошлинами, а вот мука, к примеру, нет но продавалась-то мука дороже простого зерна, и в ее производстве участвовали дополнительные рабочие руки. Так что этот аргумент господин Филиппов прекрасно понимал. Те же его кожаные летные куртки продавались на ура, а стоили куда дороже простой кожи. Это все было понятно. И не только ему самому, ибо дураков среди миллионеров как-то нет, волновало другое. Вопреки Обещанием, сказанным тогда в Екатерининском зале Дома империи в Кремле, государь и его правительства широко раскрыли двери России иностранному капиталу. Да, деньги в Россию и ромею потекли рекой. Американцы, итальянцы и немцы спешили вкладывать средства, строя заводы и приобретая концессии. А те же французы просто массово переселялись из разоренной войной и революции бедной Франции в Россию, где тут же или не тут же принимали российское подданство и уже на правах русских открывали свое дело в империи безо всяких ограничений. Тут же господин Рено, тому ярчайший пример, богатеет прямо на глазах. И пусть Рено не конкурент основным русским финансовым и промышленным игрокам, но ход событий вызывал серьезные опасения. Самого же Филиппова и его коллег по аграрной торговле волновали квоты и пошлины на экспорт зерна, подсолнечника и прочего. При том всем, что в Италии и на Балканах шла широкая закупка зерна и прочего продовольствия для обеспечения нужд Ромеи. Это вызывало ропот недовольства. Но император был непреклонен. Так и сказал. «Я не только не против того, чтобы русские зарабатывали на внешней торговле, но и готов это всячески поддерживать. Но, во-первых, В империи еще не накоплен необходимый запас зерна для того, чтобы пережить без голода любую засуху. Во-вторых, экспорт продукции переработки ничем не ограничен. Стройте мельницы, маслозаводы, стройте все прочее и продавайте за границу продукт, а не сырье. Отдельно императору задавали обеспокоенные вопросы относительно сообщения о том, что Россия заключила соглашение с США на закупку почти половины урожая их фермеров. Звучали опасения о том, что выброс на российский рынок такого количества американского зерна просто обрушит цены настолько, что проще будет зерно сжечь, чем куда-то возить. Но и тут государь остался тверд в своем решении. Вы сами хотите свободы экспорта зерна. Чем быстрее мы пополним закрома Родины, тем быстрее вы такое право получите. Гарантирую, что американское зерно на свободный рынок не попадет. Именно в виде зерна не попадет. Вы же можете закупать его у закромов родины по приемлемым ценам для переработки в муку и прочий хлеб. Спорить с императором трудно, если вообще возможно. Тем более, что осень действительно была скупой на благу. Да так, что среди аграриев и купцов пошли рассуждения о скромных видах на будущий урожай. Потом пришла малоснежная зима, и разговоры усилились. В общем, почтенное общество решило обождать и посмотреть, заранее готовясь, на всякий случай. И вот теперь эта газета и речь императора. Сейчас-то все и завертится.